11. В кольце Джои поработал на славу. К утру уже никто не вспоминал о полученных накануне ожогах и ранах. Но настроение у всех все равно было подавленным. Ощущение безнадежности усиливалось полнейшей неизвестностью того, какие действия предпринимает сейчас противник. Самым ужасным, по мнению Киска, было то, что все словно уже смирились с тем положением, в котором они находились. Даже не пытаясь искать пути к спасению, они, подобно дровортакам, готовы были просто сидеть и ждать, чем всё закончится. Сейчас Киск с радостью бы выслушал и обсудил самый нереальный, откровенно бредовый план, который был бы ему предложен, вместо того, чтобы просто глядеть на мрачные, серые небритые лица и то и дело слышать о том, что неплохо бы было бы что-нибудь пожевать, пусть даже дровортакские пищевые брикеты. Из собственного опыта Киску было известно, что если подобное состояние продержится еще какое-то время внутри изолированной группы, то в следующей стадии станет полный развал команды, сопровождаемой взаимными упреками и обвинениями. Для того, чтобы не допустить этого, нужно было немедленно занять каждого каким-то делом, пусть даже совершенно бессмысленным, заставить работать, если не головой, то руками. Приняв решение, Киск велел Баслова наблюдать за обстановкой на улице и точно засечь время, когда погаснут фонари. Капитан удивлённо посмотрел на Киска, но даже не стал спрашивать, для чего это нужно, а просто сел к окну. Джои Киск дал блокнот и карандаш и велел нарисовать план той части города, которую они видели. Киванова и Везель он заставил приводить в порядок одежду, счищая с неё следы Гарри и латая дыры моментально схватывающимся клеем, небольшой тюбик которого обнаружился у Берга. Киванов, пытаясь возразить, начал было говорить, что проще получить новые комбинезоны через шкаф доставки, Но Кийск кинул на него столь выразительный взгляд, что Борис счёл за лучшее умолкнуть и принялся за дела. Борис полагал, что хорошо знает Кийска. Во всяком случае, знаком он с ним был дольше, чем кто-либо другой из их команды. Видел он Кийска в различных ситуациях, но вот чего никогда прежде не замечал за ним, так это диктаторских наклонностей. Бергу достались ножи, которые он должен был заточить так, чтобы каждым можно было побриться. Свой нож Кийск всегда содержал в идеальном порядке. Поэтому он первым отправился в ванну и, намылив лицо жидким мылом из маленького краника над раковиной, сбрил щетину, а затем для полного блеска тщательно побрился еще один раз. Выйдя из ванны, он отправил туда Берга, чтобы тот сам проверил качество своей работы. В семь утра, за час до прибытия транспорта, который должен был развести Дровартаков по рабочим местам, Киск, взяв с собой Берга, отправился на разведку. Из комнаты никому ни шагу. Холодным, скрижащущим голосом сказал перед уходом киск. Обведя пронзительным взглядом всех остающихся и задержав его на Баславе, он счел нужным добавить, даже если загорится дом. Баслав как будто сделался меньше ростом, попав под взгляд совершенно незнакомых ледяных глаз. Отведя глаза в сторону, он дернул носом и неуверенно спросил. «Что ты собираешься делать?» «Да уж, по крайней мере, не стану биться головой в стену». Чуть разведя уголки рта в стороны, ответил киск и, развернувшись, вышел за дверь. На лестнице Киск согнал с лица выражение каменной маски языческого бога и ободряюще подмигнул Бергу. Киск видел, что Берг был единственный, кто был всегда в любой ситуации готов беспрекословно подчиняться любому его приказу. Роль авторитарного лидера, которую ему пришлось на себя принять, была Киску в тягость, и вряд ли он долго смог бы тянуть её, не сорвавшись, если бы не взял короткий тайм-аут. Увидев прежнюю Киску, Берг сразу же догадался, что за игру он ведёт. Но вместе с тем он понимал и то, что установившиеся между ним доверительные отношения вовсе не дают ему права на послабление и скидки по сравнению с остальными. Двигаясь в сторону, где город граничил с пустыней, они вскоре вышли на кордон механиков, который оказался передвинутым на два квартала вперёд. В южном направлении, куда они направились после этой встречи, улицы были перекрыты силовыми экранами на расстоянии пяти кварталов от дома, в котором прятались земляне. По противоположную сторону ему удалось продвинуться чуть дальше, на 7 кварталов, прежде чем они снова увидели двух механиков, контролирующих перекрёсток. Оставалось не проверенным только направление, ведущее вглубь территории Дровортаков. Но и без того было ясно, что механики взяли их в кольцо, учитывая планировку города. Правильнее было бы сказать, в квадратный периметр, и будут постепенно стягивать его, пока не найдут возмутители спокойствия. Времени для того, чтобы выяснить, как далеко расположен заслон, отрезавший их от центра города Укийска с Бергом, уже не оставалось. Скорее на улицах должны были появиться вагоны, развозящие дрова артаков по рабочим местам. Господин Кийск обратился к своему спутнику Берг, когда они быстрым шагом почти уж не таясь возвращались назад. А что если попробовать пробраться как крайний по подземным коммуникациям? Ведь если механики передвинули свои посты вперёд, то миновав их, мы сможем беспрепятственно покинуть город.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 Дровартак сделал шаг в сторону, загораживая ему дорогу. «Куда?» «Осмотр этажей», — ответил Киск. Контролер удовлетворенно кивнул, но прежде чем отойти, все же направил на Киска глазок идентификатора. Не дожидаясь, какие результаты выдаст Дровартаку прибор, Киск схватил контролера за подбородок, дернул вверх, ударил головой о стену и, затащив в подъезд, ударил еще раз. Берг, выдернув гравимет из-под локтя, ткнул стволом в живот второму контролеру и нажал на курок. Беззвучный выстрел, установленный на минимальную мощность оружия, подобно удару боксера тяжеловеса, выбил воздух из легких дровартака. Выпучив глаза, пытаясь заглотить воздух разинутым ртом, дровартак обхватил живот руками и начал медленно заваливаться вперед. Не давая нокаутированному контролеру упасть, Берг втолкнул его в подъезд и там довершил дело ударом приклада по голове. «Все в порядке, все в порядке», — успокаивающе поднял руки киск, обращаясь к столпившимся на лестнице дровартакам,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 Мы боялись, что вас не пропустят, облегчённо вздохнул Везель. А нас и не пропускали, ответил Киск. Берг протянул Джой два новых гравиёмута. Понятно, усмехнулся Баслов и провёл пальцем по усам. Про себя Киск не без удовольствия отметил, что все четверы были чисто выбриты. Оружием займёмся потом, сказал Киск Джой. Сейчас нужно уходить. Куча народа видела, как мы с Бергом пристукнули контролёров, и кто-нибудь из них догадается доложить об этом тем, что дежурят у соседнего подъезда. Куда? Прищурившись, поинтересовался Баслов. «Проверки наверняка идут, если не по всему городу, то во всех близлежащих домах». «А кроме того, в нескольких кварталах от нас кольцо цеплений механиков», — добавил Киск. «Так куда же?» — переспросил Везель. Киск молча указал пальцем на стенные шкафы, за дверцами которых находились подъемники, служившие для доставки в комнату одежды и еды. «Собираешься переодеться и перекусить?» — раздраженно спросил Баслов. Нет, собираюсь воспользоваться шахтой подъёмника для того, чтобы спуститься в подземные коммуникации. Баслов вскинул брови, удивляясь, почему такая очевидная мысль не пришла ему в голову. Вызовем кабину доставки наверх, сами спустимся в шахту с первого этажа, сказал Кийск, у которого давно всё было продумано. Надеюсь, крысы в этихних подвалах не водятся, брезгливо поморщился Киванов, набирая на пульте требуемый код.